Глава десятая. Мелин. Армия шла к Мелину, и в самой середине строя, за пятью кольцами охранения, катилась влекомая четверкой лошадей повозка. На засланной плащами соломе лежала Сиамни Аектакан. Император сидел рядом с ней, опираясь на борт. Сражение с мятежниками дорого обошлось повелителю Мелина. Левая рука не заживала. Сквозь тугую повязку, медленно по капле, но неостановимо сочилась кровь. Открывшиеся в решающий момент сражения на ягодной гряде жилы упорно не хотели срастаться. И рядом не оказалось ни единого магика, способного помочь чарами. Даже вольные, ближняя стража императора, утратили всегдашнюю бесстрастность. Они давно покинули круг капитанов, связав свои жизни и судьбы с владыкой империи людей, и дороги назад не осталось. Кертинор, другие вольные пробовали применять свою магию, если это только можно так назвать, безрезультатно. Белая перчатка потребовала слишком высокой платы. Начальствование над армией принял Клаудий. Проконсул отдавал распоряжение отрывисто и зло. Командиры легионов тоже лишь скрипели зубами, когда на невысказанный слух вопросы «ну что там с ним?» Клаудий лишь качал головой. Тем не менее, после победы на Ягодной армия не уменьшилась, а наоборот выросла. Многие из сдавшихся наемных отрядов изъявили желание поступить на имперскую службу. Проконсул не отказывал, но лишь по рассмотрении. Кто ж станет набирать ненадежных? Новичков распределяли по уже испытанным когортам, со строгим указанием центурионам следить за таковыми в оба. От ягодной гряды путь войска лежал на северо-запад. Трак поднимался, уклоняясь к полуночи и, оставив позади старые расплывшиеся Кбердские горы, собственно говоря, даже уже и не горы, а просто пологие холмы, устремлялся прямиком к Мелину. Здесь лежали коренные имперские земли, богатые, населенные, с многочисленными городами и баронскими замками. Восточное запустение осталось далеко позади. Лихоимство новоявленной конгрегации и появление имперской армии в купе со щедрыми посолами привлекали новых рекрутов, но, похоже, последних, что могла дать эта земля. Слишком много зеленых юнцов и слишком много тех, кого в обычные годы завернули бы со словами Да ты, дед, видать ума лишился, в твои лита лагерные частоколы набивать. Но сейчас годятся и деды. В крайнем случае послужат смазкой для баронских клинков и прикроют собой настоящих бойцов, как мрачно уронил Клавдий на вопрос консула Гая, командира шестого легиона. Все то время, пока шла кампания на востоке, Мелин оставался единственным по-настоящему твердым оплотом императора. Знать, склонявшаяся на сторону мятежных баронов, естественно, не торопилась возвращаться в дотла сожженный город, все еще являвший собой одну большую стройку. Император молча смотрел на бледное лицо своей тайды. Магия взяла с него слишком большую дань. Совершенно непомерную и неподъемную. А с запада надвигалась новая угроза куда страшнее, чем все мятежники и симандрицы вместе взятые. И правитель Мелиона не мог не думать, а если отдать всю свою кровь, выжать последние капли из самой тонкой жилки, вспороть собственное сердце, хватит ли этого для того, чтобы покончить с нашествием из разлома? И не просто покончить, а избыть его навсегда. Время уходило, вместе с из руки кровью. Что осталось у правителя Меллина? Ничего, кроме армии, готовой сражаться и умирать за него. Но этого мало против напасти из разлома. Радуга сделала выбор, хотя, собственно говоря, ей и выбирать-то не приходилось. Всебесветный нерк, но посланцам императора уже дали там отворот-поворот. «Просить снова?» «Да, ничего не остается». Может даже отправиться туда лично Просить, умолять, упрашивать Встать на колени, если потребуется Мельин должен жить Даже если для этого придется пожертвовать половиной его обитателей Это факт, не требующий доказательств Но до этого еще надо дожить Надо дотянуть до Мелиана устроить, устроить все там Понять, что же именно надвигается из разлома Почему? Ну почему тот же Нерк? Или им на самом деле все равно, что случится с землей На которой возведены их башни? Может, все бесцветные маги давным-давно уже открыли для себя прямую тропку в какой-то иной мир, вроде Эвиала, где побывал сам император. Тогда их спокойствие понятно. Больше того, им интересно, как же на самом деле произойдет всеобщая катастрофа. Еще бы, каким магам выпадала столь редкостная удача? Особенно магам, чья специальность – чистое, абстрактное знание, неприменимое в обыденной жизни». Император сидел замерев, оцепеневший и неподвижный. На бледном бескровном лице жили только глаза. Они смотрели сквозь плоть привычного, туда, на закат, откуда надвигалась неведомая угроза. И средств, чтобы отразить ее, у империи людей уже не оставалось. Клавдий заставил себя забыться в повседневных делах и заботах большого войска. Император такой возможности не имел. Легионы приближались к Мелину, высланные далеко вперед дозоры, слали сообщение за сообщением. И вести звучали все мрачнее, грозно предвещая наступление последней бури. Запад страны переполняли слухи один страшнее другого. Люди бежали прочь от разлома, кто мог через море, на юг. Когда-то имперская рука дотягивалась и до тех берегов. Вассальные княжества и царства платили дань, но с тех пор число легионов поубавилось, Императором хватало неприятностей с Симандрой, а попытка высадиться на юге кончилась провалом еще при деде нынешнего императора. После чего его отец, по слову тех же магов Радуги, не начал то злочастное наступление на Восходном континенте. Но разлом, не моровое поветрие, не военное лихолетие, от него беги, не спасешься, можно только наступать. Швыряя легионы без счета впасть неведомому врагу, убивая собственную империю, Собой заслоняет уже злосчастную Семандру, и, возможно, сложится так, что ты, император, отдашь все ради победы над разломом только лишь за тем, чтобы на опустевшие, обезлюднившие земли пришли захватчики из заселиного вала. «Нет!» – кулак императора врезался в боковину повозки. «Нет и еще раз нет! Выход должен быть! В свое время удалось предотвратить даже последние дни и приход спасителя. Так неужто ж не придумаем, как справиться с разломом?» «Ох, не яри себя», – язвительно сказал кто-то, – «может, и не придумаешь, может, и не справишься». «Что тогда? Геройская смерть? Может быть. Но уж точно не жизнь. Не хочу смотреть на последние мгновения мира. Не могу». Вечером седьмого дня после битвы армия увидела стены Мелина. Марш легионов был долог, Весна осталась позади, отгорела, погасла. Лето надвинулось на поникшие земли империи, точно косарь, на обреченный луг. Император провожал взглядом зеленые рощицы, и молодая листва казалась ему трупной зеленью. Кое-где поднимались озимые, но куда больше полей встречало войско сиротливой и убогой наготой. Поднявшиеся сорняки быстро покрыли некогда жирные пашни, многие дворы стояли разоренными, брошенными, сорванными и выпотрошенными крышами. Баронские замки встречали императора изъявлениями покорности, но большинство крепостей оказалось просто оставлено. Конгрегация зализывала раны, оттянув силы на северо-восток. Изъявление покорности от благородных сословий принимал проконсул Клаудий. С квадратной челюстью, краснолицей служака, молчаливо и надменно качал головой в ответ на просьбе Нобелей припасть к стопам обожаемого монарха. Повелитель занят важными государственными делами. Его нельзя беспокоить. И никто не мог добиться от проконсула иного ответа. Тем не менее, Мелин готовился торжественно встретить императора. «Еще бы! Семандрицы разбиты, Тарвус с оставшимися легионами не только удержал речной рубеж, но и отбросил растерявшегося противника еще дальше на восток. «Сейчас, сейчас повелитель вернется, и тогда все точно пойдет на лад», твердили друг другу мелинские обыватели. Повелитель возвращался». И город, по-прежнему опутанный паутиной строительных лесов, готовил победителю Симандры достойную встречу. Дома, зачастую еще не до конца восстановленные, украстились цветочными гирляндами, единственное, что могли себе позволить жители столицы. Император отмёл все возражения Клаудия. нет-нет, еще раз нет. Он, император, въедет в Мелин, как подобает, несмотря ни на какие раны, повязки и прочую ерунду. Не хватало только слухов о гибели правителя. Каковые непременно возникли, последуй он советам легионных лекарей и останься в повозке. «Бинтуй тоже», — приказывал император двум светящимся медикусам, — «еще тоже». «Никак невозможно», — решился возразить старший из лекарей. Крови так не просочится наружу, мой повелитель, а пережимать жилы так надолго считается... Сам знаю!» – буркнул император. На коня императору самому сесть не удалось. По калеченной руке вспыхнула огневеющая боль, и правитель Мелина до крови прокусил губу, сдерживая крик. Слева все, от кисти до локтя, то становилось совершенно нечувствительным, точно исчезая, то взрывалось миллионами острых игл, вонзающихся вплоть, доходящих чуть ли не до костей. Вольные сомкнули ряды вокруг императора, и торжественный кортеж двинулся прямо к воротам Меллина, за которыми приветственно вопила и размахивала руками немалая толпа, увидев императорский пропорец над группой конных. «А ведь если разобраться, любить им меня не за что», — горько подумал император. царственным жестом, простирая руку «Сожженный Мелин, война с магами, смерти и разорения, разлом, Семандра, снова разлом, а они вопят от восторга меня заведев». Вольные миновали надвратную арку, император вернулся в свою столицу. Под конец торжественного шествия правитель Мелина едва не терял сознание от гложущей весь левый бок боли. Уже не иглы, клубок разъяренных змей свил там себе гнездо, раздирая невидимыми зубами тело. И все-таки он ехал, и улыбался, и махал рукой столпившемуся простонародию, И никто не заметил, что император едва держится в седле. Величественный дворец, возведенный за добрых десять поколений до нынешнего правителя Меллина, уцелел, несмотря на все беды и пожары. Правда, большинство его покоев теперь пустовало. Давно стоял закрыт и заколочен просторный гарем, где еще при отце нынешнего императора содержалось множество малолетних наложниц. Маги-радуги не отказывали формальным владыкам громадной державы в простых человеческих радостях, до тех пор, пока сами оставались фактическими хозяевами государства. Император давно отпустил бедняжек, правда, далеко не все обрадовались свободе. Здесь они были сыты, одеты, к их услугам была целая армия камеристок, кауферов, портных и так далее и тому подобное. Наложницы-владыки должны пребывать в наилучшем виде, многим было просто некуда возвращаться. К казначейству пришлось раскошеливаться на особые пенсионы. Опустили и многочисленные помещения, где еще совсем недавно хозяйничали маги. Все ордена радуги имели собственные владения в столице, но непременно держали одного-двух высокопоставленных чародеев в непосредственной близости от императора. Как говорится, на всякий случай, не помогло. «Никогда не вскармливай волка, не натаскивай его на лесных собратьев, убей его или оставь в покое». Не покинувшие столицу имперские чиновники выстроились на дворе, встречая повелителя. У императора еще хватило сил, стискивая зубы, ответить на их приветствие, после чего он почти что рухнул на руки стражей. Вольные молча оттеснили растерявшихся сквестеров, мало что не внося повелителя внутрь. Проконсул Клавдий мрачно смотрел на картинора, сердито барабаня пальцами по изукрашенному резьбой столу. Двери императорской спальни оставались плотно закрыты почти для всех. Вольные наглухо заперли окна, задвинули засовы на ставнях и сами встали с луками наготове, словно каждый миг ожидая нападения. Спрашивать их о чем-либо было бесполезно. Они не признавали ничьего авторитета и даже сам проконсул, Второй, наравне с Тарусом, человек в государстве, для них ничего не значил. Они повиновались только своему повелителю. Угрожать им бесполезно. Они не боялись никого и ничего, кроме разве что бесчестья и осуждения своих. А уж смерть в списке их настоящих страхов уныло пребывала на самом последнем месте. Один из вольных молча кивнул про консулу, бесшумно приоткрыв внутреннюю створку, скрылся. На мгновение спустя посланец появился вновь, коротко дернул головой, мол, «Заходи». Проконсул не сдержался, крякнул. За подобное обращение с любого легионера спустил бы три шкуры, но эти вольные, как ни крути, особая каста. Конечно, повелителю они преданы, как никто, а все же Клавдий предпочел бы видеть на их месте обычных людей. Умом-то проконсул понимал, что вольных невозможно ни запугать, ни подкупить, в отличие от обычных людей, да и против магии они сумеют сделать куда больше, чем простые смертные. И все-таки... Одно слово «нелить» они «нелить» и «есть». Кертинор проводил угрюмого проконсула ядовитой улыбкой, словно мог прочесть все до единые мысли Клаудия, и вошел следом. Окна спальни закрывали тяжелые шторы, золоченные пышные кисти на витых шнурах спускались до пола. Здесь мало что изменилось с того памятного дня, когда император решил выступить против радуги, и у правителя Мелина хватало иных дел, а его данка Сиамни Аектакан, которую повелитель величал тайды, никогда не интересовалась убранством людских покоев. Есть стены с крышей и ладно. Император лежал на широченной смятой постели, рядом медный тазик медикусов и трое лекарей, о чем-то серьезно переговаривавшихся полголоса. Левая рука повелителя, сейчас разбинтованная, едва не вызвала приступ тошноты даже у старого вояки Клаудия. Перевитые жгутами раздутых темно-синих, почти черных жил, на алой плоти, словно с руки содрали всю кожу, обнажив мясо. Кровь продолжала сочиться, медленно, но неостановимо. Сколько еще протянет повелитель? Неделю, две, месяц в лучшем случае. Тем не менее проконсул поклонился императору, как ни в чем не бывало. «Мой император, садись, Клаудий». «Все в сборе, друзья! Начнем!» «Все в сборе!» – подумал император. «Не так и много осталось тех, кого я еще могу собрать. Клаудий, легионные командиры, квестер казначей. Рядом, на подушке, темноволосая головка Тайды. Но она по-прежнему в забытии». «Угодно ли будет повелителю выслушать вести из разлома?» Оставь церемонии, проконсул!» – слегка поморщился император. «Докладывай!» «Я представлю видокову, проконсул кивнул Кертинору. Двое вольных ввели немолодого легата, командира когорты. Служака под стать Клавдию из тех, что тридцать лет не снимают латы. «Мой император», – пудовый кулак, – глухо бухнул Керасу. Император как мог вернул салют. «Садись, легат». Командир когорты, несмотря на немалые годы, был лишь третьим легатом, верно, выслужился из рядовых легионеров». «Гай Секстин, мой повелитель, начальствующий над шестой когортой пятнадцатого легиона, расскажи все с самого начала, Секстин!» «Повинуюсь, повелитель, нас двинули на юг, значит, когда людишки взялись улепетывать от разлома, почем зря. Было это без малого три месяца назад. Император и Клавдий переглянулись». Конечно, держава огромна, в отсутствие магов вести приходится пересылать обычной конной эстафетой. Будь все как в встарь, легионы быстрым маршем по хорошим дорогам за шесть недель прошли бы от Мели на Досаолле. Утекавшие всякий вздор Малоли, якобы ожил разлом, и полезли из него всякие разные страхи, такие, что и словами-то не обсказать. «Чудовище!» Императору было трудно говорить, но голос звучал твердо, как всегда. «Никак нет, мой император, ни чудовище. То есть, сперва-то мы решили, что именно они самые». Когорта пятнадцатого легиона растянулась сильно, словно волочащийся за пастухом хлыст. Всю зиму они гонялись за трудноуловимыми гномами летучими отрядами, внезапно показавшими в лесной войне удаль и сноровку, какой позавидовали бы и Дону. Заваленные снегами чащебы не самое лучшее место, где можно разворачивать легионы. Огномы прятались именно там. И никакой мороз им казалось не помеха. Нападали они внезапно, разбивали санные обозы, осмелев, соединялись в отряды покрупнее и штурмовали военные городки, во множестве возведенные вдоль зимников пятнадцатым легионом и взявшимся за оружие местным ополчением. Здесь, на севере, еще недавно страдавшим от смертного ливня, не успели укорениться многочисленные обороны. Те же, что были, к идеям конгрегации относились прохладцы. Свободные пахари могут и не понять, а соседи благородных раз-два и обчелся. Гномы, как оказалось, заранее устроили в лесистых предгорьях целые подземные лабиринты. Входы тщательно укрыты, и потому отрядом каменного престола удавалось в буквальном смысле проваливаться под землю, стоило легионерам ударить с настоящей злобой, не щадя себя и не кланяясь стрелам. Тем не менее, весной, когда наконец начали таять снега, и изрядное число гномьих укрывищ подтопило, пятнадцатому легиону удалось слегка потеснить воинов каменного престола. Во всяком случае, посылаемые с юга обозы без помех добирались до места назначения.